Глава 13. Палач. Человек с прической под ежик, напоминающий католического священника. Его раскосые глаза придавали ему образ невозмутимого человека. Человек. Человек, отвергающий существование Каи. Человек, уничтожающий существование Каи. Он безоружен. Охотник на вампиров, базирующийся на вере. Кишот называл его архиепископом новой религии и серым кардиналом черной команды, служащий под началом четвертой группы темных сил особого реагирования. Полувампир Эпизод называл его отвратительным. Даже Кишот говорила, чтобы я опасался этого священника. Именно палач забрал обе ее руки. «Ого, ты прибежал сюда, хвалю». Однако твоя неспособность превращать тело в туман говорит о том, что ты еще совсем зелен, сказал палач. Очень вежливым голосом, прищурив свои глаза, я потерял дар речи. Я не знал, как ему ответить. Мы находились на спортплощадке высшей школы на Уицу, на том же самом месте, где в конце прошлого месяца я противостоял драматургу и где я сражался с эпизодом прошлой ночью. Палач ждал меня. Одной рукой он сжимал тело Ханыкавы Цубасы. Эта рука, в которой не было никакого оружия, крепко вцепилась в шею Ханыкавы. Арараги-кун! Ханыкава пока в безопасности. Она не ранена и не потеряла сознание. Разумеется, потому что она заложник. Если бы с ней что-то случилось, вся эта затея была бы бессмысленной. Прости меня, Арараги-кун, я... Пожалуйста, хватит разговоров. Внезапно палач сжал свои пальцы. Он силой заставил Ханекаву замолчать. Ее голос перешел в кашель. «Эй, прекрати!» Я думал, что не стоит лишний раз провоцировать его, но в такой ситуации я, разумеется, не мог промолчать, поэтому и закричал. «Да?» – спокойным и дружелюбным голосом произнес палач. «В чем дело, монстр-сан?» «Она... она же девушка!» «Я против половой дискриминации, но она же обычный человек». «Совершенно верно. В противном случае она бы не стала заложником». «Не, я уже не знал, что мне следует говорить. Не делай ничего жестокого». «Жестокого? Ты имеешь в виду что-то вроде этого?» Рукой, которая вцепилась в ее шею, палач попытался поднять Ханыкаву. Это выглядело словно повешение. Ханыкава застонала от боли. «Ты меня раздражаешь!» Палач опустил свою руку и позволил ее ногам коснуться земли. Но девушка не могла даже закашлять. Я представить не мог, что предпримет палач в ответ на эту простую физиологическую реакцию. У меня задрожали колени. «Ты!» Я и не думал пропускать их мимо ушей. Я определенно не хотел легкомысленно относиться к словам эпизода и кишот, однако, как всегда, ничего не понял. Палач. Видимо, услышав, что он человек, я вздохнул с облегчением. Наверное, расслабился. В конце концов, у него нет сверхчеловеческой силы или же бессмертия, присущего вампирам и полувампирам. «Я думал, что на этот раз мне будет легче, но как же я ошибался? Этот парень без колебаний взял в заложники человека, и вдобавок он вызвал меня на поединок». «Действительно, это полностью моя вина!» Ошина. Вернувшись в школу, к моменту пробуждения Кишшот, он сказал это с очень расстроенным видом. «Сейчас нам было не до шуток!» «До вчерашнего дня все было отлично, а вчерашней ночью я даже включил старосту Тян в контракт, но все равно меня перехитрили. Когда эпизод метнул в нее свой крест, это еще можно было назвать частью боевых действий, а то, что человек, принадлежащий этому миру, включая меня, разумеется, не хочет вмешивать во все это посторонних, поэтому ты избегал Ханекава». «Не то чтобы избегал, но я определенно не хотел встречаться с ней. Я думал, что ей не следует со мной разговаривать. Не только цян. я вообще никого не хотел втягивать. Я не препятствую и не содействую, такова моя позиция. Однако палач, он словно никогда не колеблется», — сказал Ошина. В конце концов... «Он так и не отступил. Все мои действия не принесли никакого результата. Я абсолютно неправильно оценил способности и интеллект членов той группы». «Но почему именно Ханыкала? Он ведь не должен знать об этом месте». «Он наблюдал. За поединком с эпизодом уж точно, а возможно даже битву с драматургом. Для того, чтобы избежать этого, я общался с каждым из той троицы по отдельности. Однако меня провели». Так же, как Ханекава, наблюдавшая из-за угла. Так же, как Ошина, наблюдавший с какого-то места. Палач тоже наблюдал. Даже если исходить из того, что барьер до сих пор работает, то, поскольку староста Чан здесь не живет, если ты начнешь ее искать, ты её найдёшь. Она пересекла барьер. Ее, наверное, обнаружили во время возвращения домой. «Что ж мне делать?» — спросил я у Ошина. «Что ж мне делать, черт побери?» «Странно, у меня не было желания ругать Ошина. Мои ответные действия вот что сейчас важнее всего. Моя голова забита только мыслями об этом». Условия остались прежними. Арарагикун и палач будут драться один на один. Если Арарагикун победит, палач вернет руки Her Блейд. Если же победит палач, Арарагикун выдаст ему местонахождение Her Блейд. А что насчет Ханыкавы? Он ничего не говорил. Похоже, он думает о ней как об орудии. Нет, как об оружии. Оружие. Словно длинные мечи драматурга. Словно крест эпизода. Палач в качестве оружия будет использовать Ханыкаву. Палач вооруженный Ханыкавой. Место и время. Выбрано им. Место то же самое. Спортплощадка высшей частной школы на Уицу. Это доказывает, что он наблюдал за поединками с самого начала, а время ночь 5 апреля. А проще говоря, сегодня. Выбор времени выглядел очень поспешным, но если посмотреть с точки зрения палача, с его очень отвратительной точки зрения, мне ничего не оставалось, кроме как согласиться с ним. Ханекава просто обычный человек. Вдобавок, она не такой не очень, как я. Она прилежная ученица. Даже я беспокоюсь насчет ее прогулок по ночам. Если она однажды ночью не придет домой, я уверен, что родители обратятся в полицию. Палач хочет разобраться со всем этим до того, как это случится». Хоть это и очень грязный метод ведения дел, но все-таки он определенно профессионал. Он завершит свои дела до того, как они привлекут чье-либо внимание. Однако, пожалуй, вряд ли это является гарантией безопасности для Ханыкавы. Наоборот, я даже не думаю, что он просто так отпустит знающую обо всем Ханыкаву. Тем не менее, это чувство ненависти взбудоражило меня, и мне не стоило упускать этот шанс. «Именно так», — сказал Ошина. Вот этот дух Арараги Кун. Ошина. Неважно, сколько я буду отпираться, это все-таки была моя вина. А сейчас я дам тебе еще одну маленькую подсказку: план по спасению старосты Тян. Если ты сможешь его придерживаться, то я уверен, что ты одержишь победу над палачом. Несмотря на заложника. Да! кивнул он. Во-первых, забудь все о главном герое из манги Гекуин и Баттеру. Ошина продолжил А затем перестань быть человеком Осталось не так много времени. Сейчас его нет даже на беспокойство, поэтому после того, как Ошин рассказал мне вводную часть, мне ничего не оставалось, кроме как следовать его стратегии. Придется рискнуть, овладевая данным приемом на поле боя. Другими словами, потерпев поражение, я глубоко задумаюсь, но, несмотря на это, сейчас мне придется принять этот риск. Даже если это уже третий бой для меня. Я почти не накопил никакого боевого опыта. Поскольку драматург Сан и эпизод Кун, к несчастью, отправились по домам, мне очень проблематично противостоять тебе в одиночку. Если не использовать хотя бы одного заложника, то мне ни за что не уравновесить наши силы, верно? Палач очень спокойно произнес это. Прищурив свои глаза, он весело улыбался. Оба честные, да неприличие. Драматург Сан уже вернул правую ногу Хёрт Андерблейд Сан, а Эпизод Кун уже вернул ее левую ногу. Это они называют рыцарским духом. Как нелепо. Другими словами, Хёрт Андерблейд Сан частично восстановилась. Бывший человеком мальчик, подчиненный Хёрт Андерблейд. Если я выйду против тебя один на один, то не смогу нанести тебе и царапины. «В любом случае, я не бессмертен», — сказал он почтительно и бесстрастно. «Что ты собираешься делать с Ханыкавой? «Я абсолютно ничего ей не сделаю, если ты абсолютно ничего не сделаешь», — немедленно ответил палач. «Но если ты хочешь, чтобы я что-то сделал этой девочке, я это сделаю». Замечательно, когда против новичков, недавно бывших людьми, хорошо действует тактика с заложниками Против чистокровных вампиров это не сработает Хотя если заложником будет подчиненный, все может быть по-другому, как думаешь? Можно ли будет использовать тебя как заложника против Хёрт Андерблейд? Ты шутишь? Я абсолютно серьезен Проворно! «Словно используя тело Ханыкавы как щит, палач направил его на меня. Словно это было оружие. Словно настоящее оружие. Я не владею сверхчеловеческими силами, как вы, ребята. Но я, по крайней мере, в хорошей форме. Если это просто обычная девушка, я с легкостью могу убить ее». А! Ясно, что он силен. Об этом очень хорошо свидетельствует тот факт, что он удерживает Ханекаву одной рукой вот уже сколько времени. Однако этот человек крепок не своим телом, а своей силой воли. Его разум очень силен. В данной ситуации он не покажет слабины». «Между прочим, я не буду убивать ее таким способом, который даст ей время на реанимацию, как это случилось с эпизодом Кун. Я просто уничтожу ее мозг одним ударом. Даже с помощью крови починенного Хёртандер Блейд Сан, его правильное восстановление будет невозможно, как ты думаешь?» «И ты все еще называешь себя человеком?» «О нет, я Бог!» Прижав одну руку к груди, палач провозгласил это. «Следовательно, те из вас, кто противостоят мне, не имеют права существовать. Клянусь Господом, который говорит моими устами, я не позволю тебе существовать. Однако, если ты станешь моим союзником, как драматург Сан и эпизод Кун, возможно, будет полезно оставить тебя в живых». «Я отказываюсь», — инстинктивно ответил я. «Просто получив подобное приглашение, я покрылся мурашками». Боже, мои ноги! Да ты настоящий монстр! Ошина Меме определенно наблюдает откуда-то за нашей текущей ситуацией, как и всегда. Но, несмотря ни на что, он не может вмешиваться. Это битва один на один – результат его переговоров. Ему приходится закрыть глаза на заложника. Еще была вероятность того, что Кишот выйдет на бой вместо меня. Но в текущей ситуации Палач, скорее всего, убьет ее. Ведь ее восстановление еще не завершилось. Кроме того, даже если Кишот и победит, в этом случае она не сможет вернуть свои руки. Ни победа, ни поражение не приведут ни к чему хорошему». Поэтому мне придется назначить жизни Ханыкавы максимальный приоритет. Ясно. Палач не особо разочаровался. Если честно, я и не думал, что такой новичок, как ты, способен победить драматурга Сан и эпизода Кун. Эти двое оказались неожиданно слабыми. Кто бы говорил, ты не хотел идти первым, потому что желал проверить меня с помощью тех двоих, верно? Поэтому, когда наступил твой черед, ты выбрал эффективную тактику». Ошина вел переговоры с ними по отдельности, но тем, кто выбрал очередность Драматург Эпизод Палач, была противоположная команда. Драматург был первым беттером, Эпизод сказал, что порядок не имеет для него никакого значения, а затем Палач предпочел быть последним отбивающим. Не то, чтобы я загадывал настолько далеко, просто Эпизод Кун отдал право выбора мне, его начальнику и Драматургу Сан. Драматург Сан решил быть первым для того, чтобы получить награду. А, нет, я вспомнил. Драматург пытался сделать тебя своим товарищем, верно? Следовательно, он, должно быть, думал, что иначе ты будешь побежден мной или эпизодом Кун до него. Вообще, я не пытался сделать так, как ты говоришь, но даже если бы кто-то другой уничтожил Хёрт Андер Сан, это пошло бы на пользу моей церкви. Ты хотел победить малой кровью. Я уверен, ты выплачивал вознаграждение. Тогда в чем же заключается твоя цель? Если целью драматурга было либо вознаграждение, либо приглашение, для эпизода вознаграждение было второстепенным по сравнению с личными чувствами. Поэтому он не интересовался очередностью. А как насчет палача? Нет нужды спрашивать его об этом. Это его убеждение. В общем, меня все устраивает. Я не тот, кто боится трудной работы. «Для того, чтобы изменить этот мир к лучшему, я не буду избегать тяжелого труда». «Бесполезная болтовня продолжалась слишком долго», — сказал палач. «Действительно, он был очень разговорчив. Он может быть болтливым человеком от природы. Его длинный язык, я бы сказал, хороший признак его беспечности. Есть два способа победить противника, который превосходит тебя». Победить, воспользовавшись его халатностью. Или победить, заставив его нервничать. Неважно, как много я думал об этом. На этот раз возможен только первый вариант. Я победил и драматурга, и эпизода, действуя таким образом. Кроме того, палач сейчас немного расслабился. Даже если у него и нет слабых мест, он обеспечен. У меня есть шанс на победу. Но для того, чтобы сделать это, для того, чтобы сделать это, я должен отбросить всю свою человеческую Сущность. Ханекава. Я проигнорировал слова палача и позвал Ханекаву, которая висела в его руке. Все в порядке. Ханекава не могла ответить, потому что она практически не могла дышать. Она могла только смотреть на меня. Я продолжил. Я обязательно спасу тебя. Какое занудство, произнес палач спокойным голосом. Я не настолько терпелив и не в настроении позволять вам играть в школьных друзей. Бог, который говорит со мной, сказал, что пора начинать. Начинать? Ха! Сказал я, стоя лицом к палачу. Что ж мне делать? Пока ты держишь Ханыкау в заложниках, я ничего не могу сделать. Кроме того, я вообще не собираюсь ничего предпринимать. Я буду выполнять твои указания. В данной ситуации битва невозможна. Бог, который говорит со мной, сказал следующее. Как только начнется поединок, ты должен поднять обе руки и сказать «Я сдаюсь». Другими словами, исход сражения будет ясен сразу же, после начала. Я понимаю. Я кивнул без раздумий. У меня даже не должно быть причин раздумывать. Поэтому отпусти кого. Это будет слишком удобно для тебя. Значит, я ни за что это не сделаю. Освобождение заложника произойдет только после окончания поединка. Я что, похож на идиота, который способен выбросить свое оружие в разгар боя? Это тоже слово бога! Не смеши меня! Ханыкава это оружие, она другая. Она отличается от тебя или от меня. Ты недостоин даже того, чтобы просто прикасаться к ней. «Арараги-кун!» Кун! Сдавленно закричала Ханыкава. В то время, как ее шея выглядела так, словно сломается в любую секунду. В то время, как ей угрожали уничтожение мозга. Тем не менее, она прокричала. «Не беспокойся обо мне!» «Да как же я могу?» Крикнул я в ответ. И это послужило сигналом к началу боя. Разумеется, Палоч не стал двигаться. Он вообще ничего не сделал. Он только слегка приоткрыл свои раскосые глаза и просто рассмеялся в мою сторону. Он всего лишь издал громкий смех. Не желая слышать этот смех, я продолжал кричать: Я же говорил тебе, что не хочу становиться человеком за твой счет. А затем, ведь если я никогда больше не смогу тебя увидеть, мне нет никакого смысла вновь становиться человеком. Мне даже не пришлось поднимать руки. В одно мгновение исход поединка был решен, как и говорил Палач. А? Я просто победил. Я отбросил тело палача со всей своей силы и в то же время сумел вырвать Ханыкаво из его рук. Это было просто. Это было невероятно просто и удобно. «Ты? Какого черта?» – заорал палач. «Неужели это сила вампиров?» Неверно. Это сила дружбы. Тем не менее, расстояние между мной и тем человеком было немногим более 10 метров. Палач не позволил бы мне подойти поближе. Кроме того, даже если бы я бросил ядро или ролик, он мог использовать Ханекаву в качестве щита. Поэтому, оставаясь на месте, оставаясь на месте, я уменьшил эту дистанцию. Я трансформировал свое тело. В манге Гакуэн и Ноубатору» нет такого героя. Такое невозможно в принципе. Подобно драматургу, который превращал руки в волнистые клинки, я трансформировал свои руки в растения и вытянул их вперед настолько далеко, насколько это было возможно. Я пробовал много раз, но в конце концов так и не смог представить себе образ вытягивающегося за короткий промежуток времени тела, поэтому я переключился на другой образ, в котором я заменил тело растениями. Я спец по растениям, поскольку я каждый день думал, что хочу стать овощем. Естественно, я никогда не думал, что хочу стать монстром, но, несомненно, все обернулось именно так. Я думал, что даже если мы оба являемся вампирами, я не смогу делать то, что делал драматург, но Оши на меня разубедил. «Ты можешь бегать по стенам, ты можешь прыгать на 20 метров. В манге Гакуэн Иноу нет такого героя». Потом он сказал, «Ты в состоянии, по крайней мере, трансформировать свое тело, это ведь то же самое». Крабы роют норы, заменяющие им панцирь. Тебе же нет необходимости держаться за образ человеческого тела. Это будет совершенно неожиданный для палача трюк, ведь он считает тебя новичком. Следовательно, сформируй в своем сознании форму, отличающуюся от человеческой, и измени внешний вид своего тела». «Для меня это невозможно», — ответил я. Но Ошина сказал следующее. Значит, ты просто бросишь старостучан? Ты такой раздражающий парень! Мои руки изменились, но они не превратились в длинные мечи, а скорее напоминали большие деревья, словно тысячелетние деревья на одиноком острове. Они разветвились, пока росли. Кроме того, каждая из ветвей подчинялась моим мыслям, и я мог сгибать их, как хочу. Толкнуть палача в грудь, схватить руку палача. Я даже смог освободить Ханыкаву, выходящим за рамки обычного. Это, несомненно, не свойственно человеку. Я отбросил «Свою человеческую сущность. В конце концов, я думал, что не смогу имитировать драматурга, поскольку я все еще не отбросил человечность. Точнее говоря, потому что я не утратил присущий людям здравый смысл». Для меня, желающего снова стать человеком, это было то, что я не в состоянии сделать. Так я думал. Я не мог представить себя кем-то кроме человека. Однако я очень заблуждался. В конце концов, это было всего лишь заблуждение. Потому что я уже монстр. Точно так же я вдавил палача в спортплощадку, обездвижил и заставил заткнуться. Я не знаю, были ли это слова бога, но я больше не хотел ничего от него слышать. Поэтому я связал его рот побегом и заставил его потерять сознание. Разумеется, я не хотел убивать его. Я был совершенно спокоен. Я должен вернуть руки Кишот. Кроме того, я смог сделать такую ужасную вещь лишь благодаря тебе. Благодаря тебе. Я подумал, что смирюсь с этим, если не смогу снова стать человеком. Ой. «Я восстановил свои руки. Они немедленно вернули себе первоначальную форму. Я не воскрешал их в памяти или что-то вроде того. Это же были руки, на которые я смотрел все 17 лет. Мне нужно было лишь вспомнить их. Меня терзала неприятная мысль, что это не сработает, и в худшем случае мне бы пришлось отрубить свои руки. Поскольку это не понадобилось, я почувствовал облегчение. Я притянул Ханекаву к себе». Ханыкава, с тобой все в порядке?» Обнимая Ханекаву, я посмотрел на ее шею. Следы от пальцев, к сожалению, остались видны, но внутреннего кровотечения не было. Значит, синяки вскоре исчезнут. Похоже, с ней больше ничего не случилось. Я рад. Я очень был рад. Прямо сейчас я был так счастлив, как никогда прежде. Это... арараги Ханекава резко толкнула меня в грудь. Я не понял, что она пыталась сделать, но, похоже, она хотела отойти от меня. «Отпусти меня!» «А, конечно!» Я разжал свои руки, и Ханекава отбежала от меня на некоторое расстояние. «А... Ханекава...» «Спасибо тебе, Арараги-кун!» Произнесла Ханекава тихим голосом, не несмотря в мою сторону. «Но... это...» «Не подходи ближе! Не ходи сюда! Я имела в виду «не прикасайся ко мне!»» «Что?» «Неужели она боится меня? Потому что была втянута в это? Потому что она была на пороге смерти? Или из-за того, что мои трансформированные руки ужаснули её?» «Я, отбросивший человеческую сущность, настолько страшен? Настолько, что я...» «А нет, совсем не поэтому!» — заволновалась Ханекава. Придерживая край своей измятой юбки, она произнесла «Сейчас на мне нет трусиков».